Ферми установил это почти случайно. По его наблюдениям, эффект бомбардировки нейтронами вещества мишени значительно усиливался, когда источник нейтронов бывал окружен слоем вещества, например, парафина, содержащего большое количество атомов водорода. Ферми объяснил это тем, что испускаемые источником быстрые нейтроны замедляются вследствие столкновения с легкими атомами водорода в парафине, и что медленные нейтроны гораздо легче захватываются ядрами атомов-мишени. Уран самый тяжелый из существующих в природе естественных химических элементов. Он представляет собой очень твердый серый металл, ковкой и пластичной. Температура его плавления ниже, чем у металлов, со сходными химическими свойствами вольфрама, хрома, молибдена. Атомный номер урана 92, а массовое число самого распространенного изотопа урана равно 238. Эти два числа указывают, что в ядре урана 238 имеется 92 протона и 146 нейтронов. Более легкий изотоп с массовым числом 235 встречается значительно реже. В каждой тысяче весовых частей природного урана его содержится всего семь частей. Химические свойства обоих изотопов абсолютно одинаковы, но физические различны. Если бы таких различий не существовало, разделять изотопы оказалось бы невозможным, да и ненужным. Бомбардируя ядра природного урана нейтронами, Ферми и его сотрудники выяснили, что уран как бы активируется. Это наталкивало на мысль, что некоторые ядра урана-238 захватывают нейтроны и превращаются в неустойчивые ядра урана-239. Затем каждый атом нового изотопа испускает один электрон и, теряя свое урановое первородство, превращается в элемент с атомным номером 93. Иными словами, дело представлялось так, будто уран после бомбардировки трансмутировался в неизвестный прежде элемент, выходивший за урановый предел периодической системы элементов. Чтобы подтвердить сотворение трансуранового элемента, Ферми приготовил раствор из облученного нейтронными мишени, сделанной из химических соединений урана. Затем, добавляя в раствор реактивы, он постепенно перевел в осадок получившиеся химические соединения. Среди осажденных веществ по меньшей мере одно оказалось химически отличным от всех элементов, точнее от всех элементов тяжелее свинца. Вряд ли нужно говорить, как обрадовался Ферме, получив столь замечательный результат. Открытие совершенно нового элемента казалось ему несомненным. Ему физику и в голову не пришло сравнить неизвестное вещество с элементами, занимающими в таблице Менделеева место более раннее, чем свинец. Оно обязательно должно быть тяжелее самого тяжелого элемента урана. В этом Ферме был убежден, ибо он не мог себе представить существование такого процесса радиоактивного распада, в ходе которого атом урана превратился бы в элемент легче свинца. Правда, фрау Ида Ноддаг, немецкий химик, поставила под сомнение выводы Ферми и попыталась объяснить его открытие иначе. По ее предположению, облученный нейтронами уран не претерпевал обычного радиоактивного распада. Вместо распада должно было происходить расщепление ядер урана. Однако она не сделала ничего для практической проверки своего предположения. Прочие же физики не придали ему значения. Зато утверждение Ферми о существовании ряда трансурановых элементов не прошло незамеченным. В 1934 году, немедленно вслед за опубликованием сообщений Ферми, помещенных журналами «Нова», Чименто и «Найчур» от «Таган», Уже прославленный к тому времени радиохимик обратился к Лизе Мейтнер, жившей в Вене. Еще до 1922 года они хорошо поработали вместе, их сотрудничество увенчалось открытием мезотория и протоктиния. Теперь Ган предлагал возобновить его и провести исследование трансурановых элементов, о которых столь уверенно говорил Ферми. Третьим в этой работе Суждено было стать молодому доктору Штрасману, блестящий неорганик и аналитик, он очень быстро освоил методы радиохимии и, как нельзя более, пришелся к двору в лаборатории Гана. Здесь у Гана, в Химическом институте Кайзера Вильгельма, и была проведена вся работа, завершившаяся драматическими событиями последних недель 1938 года начиная ее, ни Ган, ни его сотрудники не могли предвидеть итогов. Дело, за которое они взялись, оказалось слишком трудным и потребовалось почти 4 года, чтобы до конца распутать цепь случайных совпадений, неверных выводов и ложных открытий. Поначалу все складывалось довольно гладко. Ган, Штрасман и Мейтнер провели проверку открытия ферми, и на ее основе Далее теоретическое построение весьма сложной системы трансурановых элементов. Эта система стала сенсацией среди физиков. Но не только теория явилась результатом проверки работы Ферми. Были открыты и описаны четыре новых химических элемента эскорений, экоосмий, экоидий и экоплатина. Эти названия новым элементам присвоили лишь временно, только потому что в периодической таблице клеточки для новых элементов оказались соседями с клеточками рения, осмия, иридия и платины, и, следовательно, химические свойства новооткрытых элементов должны были походить на свойства соответствующих соседей по таблице. Ныне элементы экорений, атомный номер 93, И эко-осмий, атомный номер 94, называются Нептуний и Плутоний. Правда, исследователи столкнулись с кое-какими странными и необъяснимыми отклонениями от того, что предписывалось теорией, но особого значения им не придавали. С чувством почти мистическим они уверяли себя, что в конце концов придет и объяснение непонятных явлений. Выстроенная с огромным трудом и все-таки небезупречная система трансурановых элементов продержалась без изменений до 1938 года. Первые трещины появились в ней после опытов Ирен Кюри и Павла Савича, которые, повторив шаг за шагом эксперименты Ферми, получили и описали новое радиоактивное вещество – Периодом полураспада 3,5 часа. По мнению Кюри Савича, этим веществом был изотоп тория. Это следовало из теории радиоактивного распада урана. В соответствии с ней ядро урана, захватившее нейтрон, должно стать неустойчивым и, испустив альфа-частицу, превратиться в торий. Но наблюдать испускание альфа-частиц ураном, подвергнутым нейтронной бомбардировке, не удавалось никому. И все же в лаборатории Гана не могли отнестись равнодушно к результатам Кюри и Савича. Тем более, что еще в 1934 году Лиза Мейтнер увлеклась идеей поисков Тори. Но Штрасман... Взявшиеся провести химический анализ раствора облученного урана, не обнаружил и следов Тория. Разумеется, Ган и его сотрудники могли бы поместить в журнале сообщение о безуспешных поисках Тория и упрекнуть парижскую группу в опубликовании вводящих в заблуждение результатов. Однако они выбрали более тактичный способ. Ган и Мейтнер написали французским ученым письмо, в котором сообщали о безуспешных поисках Тория и просили с большей осторожностью и тщанием проверить работу. Ирен Кюри не ответила на письмо, но она вряд ли могла отмахнуться от предостережения Гана, имевшего 30-летний опыт работы в радиохимии и завоевавшего своими работами всеобщее признание. Вскоре она опубликовала статью, где признавала, что Торий не обнаружен. В этой же статье она высказала одну далеко идущую идею, подсказанную ей новыми химическими исследованиями неизвестного вещества. В ходе исследований ему удалось перевести вещество из раствора в осадок, применяя в качестве носителя лантан. А это натолкнуло французскую группу на мысль, что окончательный анализ вещества с периодом полураспада 3,5 часа указывает на сходство его свойств со свойствами лантана, и отделение этого вещества от лантана в настоящее время представляется возможным, по-видимому, только фракционным методом. Разумеется, французы и не думали отождествлять неизвестное вещество с лантаном. По их представлениям, никакой процесс радиоактивного распада не мог бы привести к превращению урана в столь далеко стоящий лантан. Их уверенность в существовании некоего трансуранового элемента, содержащегося в этом веществе, оказалась непоколебленной. Но никто не мог сказать куда, в какое место периодической таблицы поместить трансурановый элемент, со свойствами редкоземельного лантана. И физикам, и химикам эта задача казалась неразрешимой, и все-таки вещество отнесли к трансуранам, то есть к тем элементам, которые сами собой подпадали под юрисдикцию Гана и его сотрудников. И им, желали они того или нет, пришлось серьезно заняться свойствами удивительного незнакомца. Но получить... Какие-либо существенные результаты не удавалось. К тому же Ган лишился своей замечательной сотрудницы Лизы Мейтнер. После аншлюса австрийский паспорт уже не мог защитить ее от преследований нации. В июле 1938 года она была вынуждена покинуть Германию. Группа лишила своего единственного физика. Химики Ган и Штрасман оказались без помощи физика Мейтнер как раз в то время, когда ее советы были особенно необходимы. Осенью 1938 года парижане опубликовали итоговую статью, где впервые подробно описали методику своих экспериментов. Получив эту статью, Кан поначалу не особенно ею заинтересовался. Он передал ее своему помощнику. Зато Штрасман изучал статью с неослабным интересом, и чем дальше он вчитывался в текст, тем яснее становилось ему, французы допустили ошибку. Да, они провели замечательную работу, они отличные физики-экспериментаторы, но в радиохимии разбирались куда меньше его и Гана. В этом-то, по-видимому, и было все дело. Они были убеждены, что в растворе облученного урана содержится лишь одно неизвестное вещество, и только ему приписывали все свойства. Но на самом деле неизвестных веществ могло быть не одно, а два. Ган рассмеялся, услышав об этом, но вскоре признал, возможно, в этом что-то и есть. Это и послужило началом серии блестящих опытов, занявших всего лишь неделю, но позволивших твердо установить, в растворе наверняка нет ни трансуранов, ни урана, ни протактиния. Ни тория, ни актиния. Подтвердилась и правота Штрасмана. После облучения мишени в растворе действительно удалось обнаружить смесь нескольких веществ. В качестве носителя химики выбрали барий. С его помощью удалось перевести из раствора в осадок группу из трех радиоактивных веществ. А затем, приготовив из полученных трех веществ новый раствор, Они с помощью лантана перевели в осадок три других дочерних вещества. Что это были за вещества? Существовавшая в то время теория допускала одно единственное толкование опытов. Первые три вещества являются изотопами радия, а три дочерних – изотопами актиния. Правда, с точки зрения чисто химической, Исходя из проведенных реакций, ничто не мешало сделать и другой вывод. В первом осадке содержались изотопы бария, во втором – лантана. Но о таком выводе они, скорее всего, не смели даже и подумать. В ту пору он представлялся бы совершенно невероятным, ибо барий и лантан занимают в периодической таблице значительно более ранние места, и никакой мыслимый процесс радиоактивного распада не позволял объяснить возникновение этих элементов. О существовании в облученном растворе урана новых веществ, объявленных ими изотопами радия и актиния, образующимися в результате последовательного процесса радиоактивного распада урана, Ган и Штрасман сообщили в печати на исходе 1938 года. Но и это весьма осторожное сообщение Многие физики встретились с недоверием. Ведь если бы оно оказалось правдой, пришлось бы признать существование некоего совершенно удивительного процесса радиоактивного распада. Чтобы превратиться в атом радия, атому урана приходилось бы очень быстро лишаться двух альфа-частиц. И это казалось тем более сомнительным, что такой энергичный процесс — должен был возникать всего-навсего после бомбардировки уранового раствора медленными нейтронами, то есть нейтронами очень малой энергии. Случилось так, что вскоре после опубликования сообщения Ган встретился с Бором в Копенгагене. Прославленный датчанин откровенно усомнился в истинности объяснения данного Ганном и Штрас. По мнению Бора, последовательное испускание атомом урана двух альфа-частиц было бы противоестественным, и, новые вещества, скорее всего, были трансуранами. Подоспелые сердитые письмо из Стокгольма Лиза Мейтнер упрекала Гана в том, что он начал делать глупости, и ему нетрудно было представить себе ее недовольное лицо, когда она писала эти слова. «Подумать только, химики!» позволили себе повольничать самими законами физики. Осмеянная и раздраженная Ган и Штрасман твердо решили доказать свою правоту. Началась новая серия опытов. Возможно, уже в ноябре 1938 года Ган начал предчувствовать правду. В Вене он прочитал тогда лекцию который не отрицал возможности совершенно иного толкования опытов. Их экспериментальное мастерство никогда не было столь утонченным, столь виртуозным, как в этот раз. Штрасман предложил новый, исключительно изящный метод выделения родственного радиоактивного вещества из облученного раствора с помощью хлористого бария. Последний выпадает в осадок в виде идеальных кристаллов, а это давало полную гарантию того, что появляющиеся в растворе при облучении трансурановые элементы не будут содержаться в кристаллах. Аппарат, изготовленный для опытов, был очень прост. Вместо циклотронов, применявшихся для подобных целей в других странах, в распоряжении берлинцев имелся значительно менее мощный источник, один грамм радия, смешанного с бериллием, помещенный для замедления нейтронов, В парафиновый блок. Нейтронами облучали трубку, в которой содержалось химическое соединение урана. В раствор облученного уранового соединения, где присутствовали таинственное вещество с периодом полураспада 3,5 часа и множество других элементов, возникающих под воздействием нейтронной бомбардировки, добавлялся хлористый барий. В образовавшихся кристаллах содержалось ничтожно малое количество того вещества, которое Ганн и Штрасман считали изотопами радия. Его присутствие в кристаллах подтверждалось счетчиком Гейгера-Мюллера. Он стоял тут же на деревянной скамье, и через регулярные промежутки времени Ганн, Штрасман или кто-нибудь из лаборанток записывал показания, чтобы получить данные о периодах полураспада. Это был труднейший опыт. Невообразимо малое количество получившихся веществ оказались буквально погребенными в массах кристаллов нерадиоактивного хлористого бария. Но именно эти ничтожные количества того, что считалось изотопами радия, и требовалось выделить из кристаллов и как можно точнее и надежнее измерить их радиоактивность. Выделение радио следовало проводить методом Фракционные кристаллизации, которые разработала еще Мария Кюри, и которым Ган и Штрасман неоднократно пользовались. Но, как ни странно, фракционная кристаллизация на этот раз не дала ожидаемого результата. Быть может, они допустили ошибку? Ученые проверили все самым тщательным образом. Ошибки как будто не было. На третьей неделе декабря Ган решил поставить контрольный опыт. Он заново провел фракционную кристаллизацию специально приготовленного раствора, введя в него заведомо известный изотоп Радия, Тори-Х. Все шло как положено. Из кристаллов хлористого бария удавалось выделить даже ничтожное количество атомов истинного изотопа Радия значит метод работал и ошибку следовало искать в чем-то другом. В субботу 17 декабря Ган и Штрасман все еще не пришли в себя после столь неожиданного поворота событий. Но первые проблески истины уже забрезжили перед ними. В тот день они сдвоили опыт в общем растворе. Содержались неопознанные изотопы радио и подлинный изотоп радио мезоторий-1. Последний был намеренно введен в раствор в качестве индикатора. Из уранового раствора оба вещества выводились с помощью все того же бариевого носителя. Их перевели в осадок, а затем начали фракционную кристаллизацию. Опыт был тончайший. На любом его этапе Ганна и Штрасмана могли сбить с толку множество продуктов радиоактивного распада почти всех участвовавших в опыте веществ. Они учитывали эту опасность. На каждом этапе кристаллизации они проверяли радиоактивность кристаллов хлористого бария, и счетчик показывал, что от этапа к этапу концентрация мизотория истинного изотопа радия повышалась так, как исследовалось. Но то удивительное вещество, которое они уже привыкли считать изотопом радиа, вело себя совершенно иначе. На каком бы этапе ни проверялись кристаллы, его концентрация оставалась неизменной. Так же, как и концентрация самого бария. Это странное вещество распределялось в барии равномерно. Такая равномерность казалась странной, но многозначительной. В ночь с субботы на воскресенье Ган записал в дневнике: "Волнующий опыт фракционного разделения радия, бария, мезотория Сам он уже отбросил сомнения. Вещество, которое они до сих пор принимали за радиоактивный изотоп радия, никакими химическими способами не могло быть отделено от бария, потому что само оно было не что иное, как радиоактивный изотоп бария. Медленные нейтроны, бомбардируя самый тяжелый из естественных элементов уран, порождали барий, элемент почти вдвое более легкий. Атомы урана рвались на части.